Глава шестая. Воспоминания третья. Последняя. «Тьфу ты! Холера какая!» – услышали мама и Виктоша, и два тети Наташа вышла за порог. Они недоуменно переглянулись. «Брись! Брись, окаянный! Майечкой где-то вы раскопали такую худую и агрессивную животину!» Порядком заинтригованные, мама с Виктошей выскочили на крыльцо. Тётя Наташа стояла прижавшись спиной к стене, а перед ней, отрезая ей выход на трёх лапах, грозный, изогнув четвёртую и страшно шипя, прыгло нечто совершенно голое с огромными, как две маслины, глазами и растопыренными заострёнными ушами. Мама моя всплеснула руками: "Мама, да это же сфинкс!" Откуда он тут взялся? Или кто же со сомнением посмотрела на животное? Данное создание ничем не походило на священного хранителя египетских пирамид, если и было таким же грозным и воинственным, то уж куда меньшим. Хотя и живее. Ой, маечка, господи, уберите вы поскорее этого сфинкса, пожалуйста, вновь заголосила тётя Наташа. чувствуя, что спасение близко. Кис-кис-кис. Неуверенно позвала мама. Котёнок высоко подпрыгнул, выгнул спину и, развернувшись к ним ещё и страшнее зашипел. Ничего не понимаю. Первый раз в жизни вижу дикого сфинкса, растерянно пробормотала мама. Он наверняка потерялся и совсем одичал от голода. Сейчас, сейчас я принесу ему что-нибудь поесть. И она убежала на кухню. «Ой, матушки!» – завыла тетя Наташа. «Сколько же мне тут у вас стоять? Сколько дел не переделано! Люди добрые, да уберите вы этого Ирода!» Зверь зашипел еще яростнее, и Риктоша вздрогнула, когда его большущие черные глаза, не мигая, уставились на нее. «Да она тут сейчас весь поселок соберет своими криками!» – рассердилась девочка. Вот ведь принесла нелёгкое к нам на крыльцо этого урода! Откуда он взялся только?» Виктоша схватила стоявший в прихожей веник и замахнулась на животное. «Викталина!» Мама резко схватила её за руку. Привлечённый шумом, на крыльцо выбежал Андрейка. «Бедненький! Ему холодно!» — вскрикнул он при виде котёнка. Мама держала Виктошу за руку и... и не успела перехватить его, но он уже подбежал к этому одичавшему сфинксу, сгреб его за спину и прижал к себе. Котёнок издал коробки мяв и к неожиданности прекратил наступление. «От, слава тебе, Господи!» – обрадовалась тётя Наташа и бросилась прочь с крыльца. «От, дай тебе здоровиться, Андрюшенька! Вот смелый мальчик! У-у-у, настоящий герой!» она прочитала ещё что-то, семеня к калитке и быстро-быстро удаляясь прочь в сторону затецкого дома. Андрейка, очень довольный, крепко прижимал к себе обалдевшего пленника. Он гордо прошествовал в комнату. Что с тобой, Алы? Мама устала, опустилась на скамейку и развернула к себе Виктошу. Та стояла, опустив руки и сама пыталась разобраться в случившемся. Это было как наводнение, как временное помутнение рассудка, какая-то необъяснимая волна злости и раздражения, как тогда на террасе или утром за завтраком. Сейчас она не испытывала ничего, кроме стыда. "Прости, мамочка", еле слышно прошептала она. Это очень огорчило меня, Авы. Мама обняла её, Последнее время ты вообще сама не своя. Что происходит? Виктоша уже была готова разрыдаться, броситься маме на шею, рассказать обо всём, что она пережила за это лето, и про Фону, и про программу. Но тут из комнаты раздался душераздирающий вопль Андрейки. Виктоша с мамой одновременно бросились в дом, одновременно влетели в комнату. Виктоша уже представляла себе крововленного брата с выцарапанными глазами, с разорванными в кровь руками. Оказалось, что он плакал от горя. котёнок вёл себя мирно. и тараплся, не вырывался, не шипел, и Андрейка решил пустить его на пол, чтобы хорошенько рассмотреть. И два почуяв свободу, котёнок тут же рванул под кровать и забился в самый дальний угол. Оттуда лишь посверкивали его глаза, до да раздавалось злобное предупредительное шипение. Ну, вот, что сказала мама, обнимая целого и невредимого, но зарёванного сына. Мы положим ему здесь на тарелочку фарш, оставим блюдце с молоком, пусть пока привыкает. А нам надо обзвонить знакомых, написать объявление. Такой котёнок не может просто так болтаться по улице. Он явно откуда-то сбежал и потерялся. Пусть он теперь будет наш, заныл Андрейка. Я его слишком, слишком люблю. И кто-то его тоже очень-очень любит. и имеет на него больше прав, твёрдым голосом, не терпящим никаких возражений, сказала мама, уводя упирающегося Андрейку из комнаты. Оставшиеся за время до обеда писали объявление о том, что найден котёнок двух-трёх месяцев, так на глазок определила мама, о том, что это сфинкс решили не упоминать. Пусть будет больше звонков, сказала мама, чем он попадёт к каким-нибудь жуликам, которые решат на нём заработать. Мне только будет жаль Жуликов, подумала Виктоша. Но вслух возражать не стал. После обеда Виктоша с Андрейкой ушли в свою комнату. Паш был съеден, молоко выпито. Ну котёнка нигде не было видно. Вероятно, он опять сидел в углу под кроватью. Андрейка уже готов был начать свой обычный послеобеденный концерт в защиту прав угнетаяемых младших детей, которым приходится после обеда ложиться спать, тогда как другие, свободные слои населения наслаждаются жизнью. Ну, Виктор же вовремя сказала, что его вопли могут напугать котёнка, и тогда он вообще никогда не вылезет из-под кровати. Кроме того, она заметила, что мама может оценить достойное поведение своего сына. И если хозяин котёнка так и не отыщится, она позволит оставить его себе. Всё это возмело соответствующие действия. И брат лишь для порядка чуть-чуть покачив ряжевшись, быстренько забрался на свою кровать и укрыл под одеяло. Скорь в комнате слышалось лишь его умиротворённое посап. Ти кто же забралась с ногами в огромное кресло у окна и собралась почитать. Ну, то ль от заразительного посапывания Андрейки, то ль от того, что ночью она так толком и не спала, скорей строчки начали разбегаться, мысли путаться, глаза слипаться. Посне она вновь увидела программу. та приняла облик Афони и рассказала ей, что мэр вовсе не мэр, а страшное инопланетное чудовище, посланное поработить землю. А Афони вовсе не его сын, а как раз и есть программа Разведчик, которая хочет остановить его. В своём истинном виде мэр походил на гигантского осьминога с телом, похожим на монитор компьютера. и длинными щупальцами проводами. Провода тянулись к Виктоше, она бежала, уворачивалась, каждый раз, как ей удавалось ускользнуть в путах чудовища, оказывался кто-то из её близких. Вот гигантские провода-щупальца поймали и опутали Витьку Гормаша. Вот схватили Ирину Павловну, Юльку, а Нёту Ты кто же бежит уже из последних сил, проваливается в какую-то яму, ей удаётся выбраться, но прямо перед ней чудовище, выхода нет, и вдруг наперерез ему бросается Афоня. Ты кто же видит, что чудовище всасывает его в свой экран. Афоня бьётся, что-то кричит ей, но она не слышит. Она видит, как он распадается на мелкие частицы, составляющие программы, как их засасывает и уносит куда-то сверкающий водоворот. Ивнуф я набежит дальше, только не оглядываться назад. Да кто же оглядывается и видит, как в щупальцах чудовище бьётся Вероника, Оксана, Агата. Надо бежать, бежать всё вперёд и вперёд. Зачем? Она резко останавливается. Зачем она бежит? Куда? Спасает свою жалкую жизнь? Зачем? Беги, Виктор, уж беги, беги, беги, доносится до неё. Она оглядывается, чуть ещё уже настигла маму, папу и Андрейку. Куда бежать? Зачем? Зачем хочет крикнуть она, но не может. Какая-то неведомая сила подхватывает её и тащит всё дальше и дальше. Уже никого нет. Ты одна. Одна. Спасайся. Чей-то свистящий шёпот проникает ей прямо в голову. Ликтоша оглядывается. Больше действительно никого нет. Она одна, и только щупальца чудовища тянутся к ней всё ближе и ближе. любовь, дружба, привязанность, ответственность, всё чушь. Мрак, злоба, зависть вот истинные ценности в этом спасении, твоё спасение, ты одна. Ведь кто же хочет спрятаться от страшного шёпота, но он повсюду, он сидит у неё в голове, она карабкается на какие-то отвесные скалы, срывается, падает, И летит, летит вниз прямо на острые камни. Она проснулась и резко открыла глаза. Их с Андрейкой комната в загородном доме. Она кричала. Похоже, что нет. Андрейка все так же мирно посапывает на своем втором ярусе. Котенок вылез из-под кровати и сурчанием уплетает фрикадельки, оставшиеся от обеда. Значит, приходила мама. принесла котёнку обед и укрыла Виктошу пледом. Виктоша выпрямила затекшие ноги. Это всё от неудобной позы, в которой она уснула. И приснится же такая белиберда. Виктоша всегда знала, что спать днём вредно, особенно взрослым. Не даром она категорически отказалась от этой дурной привычки ещё в раннем детстве. Мама говорит, года в 2 Андрейка вот тоже считает, это лишь пустой тратой времени, хотя в отличие от Виктоши, не может без этого. К вечеру, если не поспит, становится капризным и буйным, а несколько дней без сна и заболеть может. Что поделаешь? Мужчины слабый пол. И что это Виктошу сегодня разобрало? Стареет, наверное. Он мамой иногда тоже спит после обеда. Виктоша вздохнула и попыталась встать. В ноги как будто вонзились сотни иголок. Котёнок, заслышав её шевеление, весь сжался, бросил на неё затравленный взгляд и, схватив недоеденную фрикадельку, смырцал под кровать. Дикарь, пожало плечами Виктоши, растёрла руками ноги и вновь попыталась встать. Эта попытка оказалась более удачной. Прихрамывая, Виктоша вышла из комнаты. А проснулась, приветствовала ее мама. Вид у нее был расстроенный. Я обзвонила всех, кого удалось застать дома. Никто не знает, кому мог принадлежать сфинкс. Многие об этой породе вообще первый раз услышали. Ума не приложу. Что делать? Виктоша пожала плечами. Может быть, у Афанасия был такой котенок? С надеждой спросила мама. Ведь его мама любит все дорогое и экзотическое. Миктоша отрицательно покачала головой. Она уже думала об этом, но наличие котенка в доме не скроешь. Тем более, если там живет такая большая собака, как Раль. Если только они не взяли его перед самым своим отъездом, исчезновением. Миктоша вздохнула. Тогда и его сиротство на ее совести. Но маме об этом. лучше не говорить. Вообще-то он мог сбежать из какой-нибудь проезжающей машины, продолжала рассуждать мама. Хозяева остановились на минутку где-нибудь, а он дуралей выскочил и был таков. Мама оживилась: "Пожалуй, надо позвонить в Москву, в службу потерянных животных". И она снова взялась за телефон. Вечером все вместе пошли расклеивать объявления. Вначалу Виктоше эта идея чрезвычайно понравилась. Для неё всегда было удовольствием всем вместе гулять, всем вместе делать какое-нибудь дело. Мама всегда в таких случаях затевала какую-нибудь весёлую игру, а Виктоша с Андрейкой немедленно включались в неё. Всё было так здорово, весело. Но в этот раз её ожидания не оправдались. Мамины шутки только раздражали Виктошу. Игра, которую она затеяла, была старой и глупой, как она могла когда-то ей нравиться. Андрейко всё время через чур громко смеялся и прыгал как маленький козлёнок. Прохожие постоянно оборачивались и глазели на их сумасшедшее семейство. Вот, наверное, говорят друг другу толпа дикарей из дремучего леса, думала про себя Виктоша. Она была готова провалиться от стыда сквозь землю. Что ты так верещишь? Замолчи немедленно, не прыгай. Куда ты опять помчался? То и дело шипела она на брата. А мама-то тоже хорошо. Расшалилась, как маленькая. И как не стыдно только взрослому человеку себя так вести. А попробуй сделай замечание. Сразу враг номер один на всю жизнь думала про себя Виктоша, бросая искоса на маму осуждающие взгляды. Маленький цветочек. «Ты почему сегодня такая бурканая?» Мама обняла Виктошу за плечи. «Бурки на фасо, бурки на фасо!» Немедленно завопил Андрейка. Виктоша рассверепела. «Ты хоть знаешь, что это? Знаешь? А что вопишь на всю улицу, если не знаешь? Ты даже произносишь это неправильно!» Накинулась она на брата. Брат поначалу растерялся, захлопал своими глазищами и даже приготовился на всякий случай заплакать. Но мама наклонилась к самому его уху и хитро улыбаясь, что-то прошептала ему на ухо. "Это ты, это ты", обрадованно закричала Андрейка. "Это ты, когда злишся не по делу". И он запрыгал вокруг Виктоши. "А вот и нет. И ты вообще, как я сказала, неправильно это произносишь. А ты, мама, а ты ты просто нечестно". Из глаз Виктоши готовы были брызнуть слёзы. "Ну ладно, ладно", примирительно сказала мама, и вновь обняла Виктошу за плечи. "Если ты этого так хочешь, мы будем шествовать важно, в спокойствии чинном". Виктоша дёрнулась. "Да нет, нет", поспешила исправить сама. "Просто будем идти, расклеивать объявления тихо, спокойно. Да, Андреен Сергеевич, дай маме ручку". Андрей кня охотно подчинился, и дальше они шли какое-то время как нормальные люди. Но вскоре Андрейка стал ныть: "Зачем они оставили котёнка одного в доме? А вдруг он опять убежит? А вдруг залезет куда-нибудь и не сможет выбраться? А вдруг упадёт? А вдруг? А вдруг? А вдруг? Да замолчишь ты наконец, вышла из себя Виктоша. Ей до да жути надоело это нытьё. и все эти дурацкие разъяснения, которые противным и баюкивающим голосом давала мама. Брат явно не ожидал такой реакции. Он обхватил маму двумя руками и носом уткнулся ей в бок, словно хотел спрятаться от виктоши, как будто она что-то такое особенное сказала или сделала. Не ударил же его в конце концов. Мама тоже как-то странно посмотрела на неё. В принципе, ты можешь справиться и сама, сказала она. Здесь осталось всего пять штук. Обязательно наклей у станции, а и на заправке. Вот тебе деньги. Обратно приедешь на автобусе. А мы, пожалуй, пойдём домой. И они ушли. Бросили её на середине дороги и ушли. Ну и пожалуйста. Ну и прекрасно. Она всё сделает сама и сама вернётся домой. А если что с ней случится, сами будут виноваты. Нечего бросать ребёнка на улице. И Виктоша направилась на станцию. Ночью ей опять снились компьютеры-чудовища. Они заколотили маму с Андрейкой, и те, оказавшись программами, рассыпались на составные части. Противный голос в её голове опять шипел: "Ты одна, одна, спасайся, беги". Всё ложь. Никому нельзя верить, никого нельзя любить, только себя, себя. Надо ль говорить, что на следующий день она проснулась с ужасной головной болью. Ещё с самого утра принеса трезвонит телефон. Звонили по поводу объявлений. Кого-то у гора сделала позвонить, когда мама купала Андрейку. Беспроводной телефон упал в воду и А её спокойная жизнь, обязанность подходить к телефону всем своим грузом, шлёпнулась на бедную Виктошу, так как стационарный телефон находился в столовой, а мама большую часть дня была занята приготовлением завтраков, обедов, ужинов, а также ликвидацией их последствий. Виктоше пришлось познакомиться со всеми сбежавшими котами и кошками городка, а также чуть ли не всей Москвы и Московской области. Раньше никто же и представить себе не могла, сколько котов, кошек и котят теряются при переездах на дачу и обратно. Сколько выбегает на площадку за уходящими гостями, выпрыгивают за птичками с балконов и из форточек, а также уходят на свою обычную, законную прогулку и по каким-то неизвестным причинам не возвращаются. Причем, несмотря на то, что в объявлении четко было указано котенок в двух-трех месяцев, звонили хозяева и вполне взрослых питомцев. За годы долгой совместной жизни, ни разу не огорчавших своих хозяев долгими отлучками, и вот пропавших как раз два-три месяца тому назад. Количество потерянных и пропавших животных просто потрясало. Звонили хозяева сибирских, хангорских, британских котов, а также персов, сиамцев и их родственников, носящих абсолютно неудобоваримые названия: калар-поинтов, блю-поинтов и чего-то там поинтов ещё. У Виктоши просто голова шла кругом. При всём при этом необходимо отметить, что за всё это время не позвонил ни один хозяин пропавшего сфинкса. Виктоше только оставалось гадать, то ли это действительно настолько редкая и дорогая порода, что её представителей берегут как зеницу ока, то ли подобная зверюга только доставляла своим хозяевам всякие неприятности, и они были рады от нее избавиться. По ночам ей продолжали сниться кошмары. Многие из них теперь были связаны с телефонными звонками. Иногда звонили коты и рассказывали, как им плохо жилось у своих хозяев, как их твой. по три раза на дню купали и расчесывали, кормили исключительно диетической и витаминизированной пищей, а еще привязывали им всякие унижающие котинные достоинства бантики и заставляли бегать за перышками. Иногда звонившие требовали у Виктоши крокодилов, слонов, акул и прочую экзотическую живность. Нуча ещё на сама сидела, уставившись на телефон и никак не могла вспомнить, куда ей надо позвонить, чтобы отыскать пропавшую программу. Она чувствовала, что та в беде и нуждается в её помощи, но никак не могла понять, что же ей сделать. А в голове в это время всё так же скрипел и хрипел уже хорошо знакомый виктоши голос. Всё ложь, всё обман. Тебя обманули, обули, надули, бросили. Надо отомстить, отомстить, найти и уничтожить, уничтожить, уничтожить. Утром её, как обычно, разбудил телефонный звонок. Тоненький, дирижи голосок затарахтел в трубку. Вы нашли нашего Пуфика? Вот спасибо вам большое. Вот спасибо. Я его всю неделю искала, плакала. А тут моя подружка Катя принесла мне ваше объявление. Я хотела сразу позвонить, а мама говорит: "Поздно, неудобно, все спят", говорит. Я еле утра дождалась. Когда мы можем его забрать? Поначалу Виктоша в просоне вообще ничего не могла понять, какой уфи, куда забрать. Потом вспомнила про котёнка и уже хотела ответить хоть сейчас. Вот тут трубку взяла директорна мама девочки. Вы извините за столь ранний звонок. Услышала Виктоша в трубке низкий женский голос и автоматически взглянула на часы. Они показывали начало девятого. Ну дочка прямо извеласься. Каждый час спрашивает: "Уже можно?" Вы кроме возраста ничего не указали, так что, может, мы вас и зря потревожили. Тогда простите. Нашему котёнку как раз скоро три месяца. Он беленький, ушки и кончики лап чёрные. Тогда это не ваш, сказала Виктоша. Наш лысенький вместе с ушами и лапками. До свидания. И повесила трубку. Где-то на уровне поджелудочной железы зашевелилось некое неприятное чувство. Вередной его называют совестью. Можно было бы и повежливее. Люди всё такие волнуются, переживают. Но она вновь посмотрела на часы и чуть не завыла от досады. Ещё бы спать и спать. Но уснуть ей больше сегодня так и не удалось. Едва она добрела до своей кровати и забралась под одеяло, как вновь раздался телефонный звонок. Я сплю и ничего не слышу, сказала себе Виктоша и спрятала голову под подушку. Ничего не слышу, потому что все телефоны сгинули, как динозавры, а звенит у меня в голове от излишнего нервного перенапряжения. Трубку сняла мама. Да-да, услышала Виктоша. Ничего страшного. Я понимаю. Нет, нет. К сожалению, нет. Извините. Всего доброго. То, что называется совестью, опять неприятно зашевелилось. Маму вон тоже разбудили. Ей ещё со второго этажа бежать пришлось. Как не вовремя сломался этот чёртов беспроводной телефон. А всё Андрейка приспечало ему лесть купаться. Ещё чуть-чуть, и брат оказался бы причиной всех виктошиных несчастий. Но в эту минуту в комнату вошла мама. Алы позвала она: "Аленький, я знаю, что ты не спишь, детка. Пожалуйста, послушай телефон, солнышко, а я пока в ванну. Никак проснуться не могу". Она ушла. Виктоша вылезла из-под подушки и села на кровати. Ть, десненька. Они подобрали себе этого дармоедика, а теперь один сладенько дрыхнет, другая в ванную, а ей Виктоше чуть свет опять отвечать на телефонные звонки. Откуда ты только взялся на нашу голову? Виктоша заглянула под кровать. Котенок не спал. В темноте поблескивали его глаза. Увидев девочку, он привычно предупреждающе зашипел. Ладно бы еще котенок был какой нормальный, пушистый, ласковый, подумала Виктоша. А то пугало какое-то лысое. Чуть зазевался и весь в крови. насчёт весь в крови, Виктоша, конечно, преувеличивала. Котёнок угрожающе шипел, демонстрировал свои когти и зубы, вызывающе выгибал спину, но до сих пор ни кого ещё не поцарапал. Ну, маму с Виктошей понятно. Мама вообще старалась как можно реже беспокоить их высочество, приносила еду, воду, этим и ограничивалась, говоря, что животное чем-то сильно травмировано и нуждается в покое и усиленном питании. Викторша тоже его не трогала и старалась как можно меньше времени проводить вне дома. Не потому, что она боялась котёнка или он был ей противен. Нет. просто в последнее время вспышки необъяснимого гнева участились. А она не хотела больше никого обижать. Ей всегда было потом так стыдно, и это разрывало её на части. Поэтому большую часть времени она проводила одна в саду. Ну как до сих пор не был ни разу поцарапан Андрейка, этого Викторша никак понять не могла. Он целыми днями теперь лежал на полу своей комнаты, заглядывая под кровать. Для котенка он притащил целый ворох кукольных матрасиков и одеялец. «Он такой голенький, ему должно быть холодно!» Жалобно говорил он, выпрашивая у Виктоши очередную тряпочку для своего любимца. Он без всяких напоминаний заполнял и выносил кошачий туалет. И редко Виктоша слышала, что... как он пел котёнку песенки или что-то тихо ему рассказывал один раз проходя мимо своей комнаты Виктоша заглянула в дверь котёнок сидел на полу у ног Андрейки а тот протягивал к нему свою маленькую ручку она замерла тоже но тут увидела что котёнок сам весь сжался в комок и буквально дрожал от страха мне тебе жуткое вышибение и демонстрировал когти из зубов. Это её задача была, и она молча наблюдала за развитием событий. Андрейка очень осторожно дотронулся одним пальчиком до лучей котячей головы, тихонько почесал за ушком и, два касаясь, аккуратно провёл несколько раз по спинке. и кто же хорошо видел самого котёнка, и она могла поклясться, что на его морде застыло выражение крайнего удивления, как будто он сам не мог понять, что с ним делают и приятно это ему или нет. Видимо, котёнок ощутил её присутствие. Он резко вскинул голову и привычно зашипел. В следующее мгновение он уже был под кроватью. Андрей кабернулся. На его лице была некая смесь восторга и сожаления, но он ничего не сказал. Ты кто же почувствовала себя неуютно, как будто подглядывала за кем-то в замучную скважину. Она молча отправилась по своим делам. Ну что ж. Сегодня сна, видно, уже не будет. Девочка встала, убрала кровать и отправилась умываться, уже по привычке прислушиваясь к телефону, но телефон молчал. Молчал он и после завтрака, и после обеда. Виктоша уже начала думать, что утренние звонки были специально подстроены ее лютыми врагами, которые договорились вывести ее из терпения и лишить последних сил. За весь день позвонил лишь один старичок, который долго выяснял, а не был ли найденный имя котенок на самом деле трехмесячным щенком Пекинеса. Он долго уверял Виктоше, что именно в этом возрасте щенки пекинесов удивительно похожи на персидских котят. Помня об утреннем инциденте, Виктоша со всем терпением объясняла ему, что еще в состоянии отличить щенка от котенка. Тем более, что найденный ими котенок вовсе не перс, посему никак не может оказаться щенком пекинеса. За ужином мама спросила. «Ну?» Что будем делать? Не было нужды упоминать котёнка, все и так сразу поняли, о чём или вернее, о ком шла речь. Викторша равнодушно пожала плечами. Ну не знаю. Он такой дикий. И вообще, она помурчилась. Ой, мамочка, давай мы оставим его у себя. Ну давай, мамочка, он такой хороший. Он ничей, правда, правда, ничей. Вернее, где-то у него есть хозяин, но он совсем не хочет к нему возвращаться. Куда ты знаешь, выркнула Виктоша. Он сам не сказал. Ой, мамочка. Он ведь умеет разговаривать. Мама только улыбнулась. Виктош уже последнее заявление брата просто вывело из себя. Ну что ты мелешь? Что ты несёшь, закричала она. Что ты всё выдумываешь? Не надо так кричать, Аленький, только и сказала мама. Да ты что? Виктоша уже кипела от возмущения. Он тут выдумывает, чёрт ей что, а ты не надо кричать, не надо кричать. Вечно ты ему потакаешь. "Успокойся, Алы", мама начинала сердиться. "У всех детей в его возрасте бывают всякие фантазии, какие-нибудь невидимые друзья или или говорящие коты". циркнула Виктоша. "У него их слишком много этих фантазий". "Ну и очень хорошо", примирительно сказала мама. Что здесь особенного? Я совсем не вижу причины, чтобы устраивать такой шум. Я не выдумывал. Не выдумываю, вдруг разрыдался Андрейка. Он правда говорящий. Он с другой планеты. Он сказал, что я самый хороший. Ну, конечно, мой милый, ты самый, самый хороший. Мама пытается успокоить Андрейку, обняла его. Виктоша же ещё раз громко, демонстративно фыркнула и занялась ужином. «Вы мне не верите! Вечно вы все мне не верите!» Андрейка никак не хотела успокаиваться. «Ну и не надо! Не верьте, не верьте! И уйду я от вас!» И он убежал в свою комнату. «Андриан, немедленно вернись за стол!» Строгим голосом позвала мама. Ответа не было. «Я сейчас уберу со стола, и ты ляжешь спать голодным!» Мама еще раз попробовала вразумить взбунтовавшееся чадо. «Скажи, что не разрешишь ему оставить котенка!» подсказала Виктоша. Мама как-то странно посмотрела на неё и начала убирать со стола. Хм, пожалуйста, Виктоша пожала плечами и продолжила ужинать. Вечером Андрейка так и не притронулся к оставленной ему столовой еде. Он добровольно принял душ, без всяких выступлений почистил зубы и ни слова не говоря забрался на кровать. от его какой-то недетской покорности Виктоша стала не по себе. Хочешь, я тебе почитаю, сама предложила она брату. Почитай, согласился Андрейка. Виктоша даже обрадовалась. Если бы он вдруг сказал нет, стало бы ясно, что он серьёзно болен. Она открыла наугад золотую книгу сказок и начала читать. Жил был король. У него была дочь писаная красавица, Андрей хихикнул. Писаная красавица, повторила Виктоша. И брат хихикнул ещё громче. Что ты смеёшься? строго спросила Виктоша. Просто смешно. Что тут смешного? Смешно, что королевская дочка описаная. Это кто же её бедную описал? Виктоша опешила. Да ты что? Никто её не описал. «Она не описанная, а писанная, писанная, понимаешь?» Брат развеселился еще больше. «Значит, это она сама писалась в постель?» «Ты глупый!» — рассердилась Виктоша. «Писанная — это значит очень красивая, как картинка. Хоть портрет ее пиши, то есть рисуй!» «Так пиши или рисуй!» — уточнил брат. Он явно издевался над ней. И чего ради стоило его жалеть, предлагать ему читать сказку? Прекрати издеваться надо мной, закричала Виктоша. Ты не слушаешь, а только издеваешься. Я больше никогда, никогда не буду тебе читать. Ты просто глупый дурак. Ты только всё выдумываешь и сам ничего не знаешь и знать не хочешь. Ты никогда, ни когда ничему не научишься. Она кричала ещё что-то злое и обидное. Брат плакал. По щекам у него текли слёзы. Он плакал не от обиды, половина из того, что он кричал, он просто не понимал. Он плакал от страха. Такой свою сестру он ещё никогда не видел. На их вопле прибежала мама и забрала Андрейку к себе. Мы с тобой завтра поговорим, сказала она Виктошу, уходя. Ой-ой, как страшно. Виктоша никак не могла угомониться. Забирай своего ненаглядного сыночка и уходите. Все уходите. Никто мне не нужен. Я вас всех, всех ненавижу. Вот я не буду спать. Я вот сейчас телевизор смотреть пойду, а вы спите. Спите себе на здоровье. Она ещё чуть-чуть покричала, потом стала, оделась походила демонстративно включая и выключая свет. Включила телевизор и некоторое время сидела тупо, уставившись на экран и пытаясь понять, кто от кого убегает и кто в кого стреляет, кто упал с моста, кто в это время влетел под машину. Затем вернулась в свою комнату и, как была в джинсах и рубашке, плюхнулась на постель. Вот вам, мстительно подумала она, Мама очень не любила, когда в уличной одежде кто-то ложился на постель. Вот всем вам. И она не заметила, как почти тут же уснула. Во сне она была королевской дочкой. И какие-то малыши прыгали вокруг неё, показывали пальцами и кричали: "Писаная красавица, писаная красавица". Поэтому они все мерзко, примерзко хихикали. Она погналась за ним, упала лицом в грязь. Было ужасно больно и обидно. Виктоша ощущала, как она ненавидит этих малышей и других, и вообще всех, всё живое. "Ты готова?" услышала она уже знакомый голос. "Ты готова примкнуть к нам, стать одной из нас, чтобы находить" и уничтожать и ради этого жить она открыла глаза и увидела над собой огромную морду сфинкса его тёмные глаза светились каким-то зловещим красным светом а топерыные уши тоже приобрели некий красноватый оттенок а слюна стекающая с клыков выглядела самой настоящей кровью найти и уничтожить, вполне ястно проговорил кот. Виктоша закричала и проснулась. В окно светила луна. Виктоша лежала в одежде на своей кровати, всё было тихо. Она огляделась и заметила неплотно прикрытую дверь. Видимо, вчера болтаясь туда-сюда по дому, она оставила её приоткрытой. Девочка встала, чтобы закрыть дверь и переодеться. Но подойдя к двери, при свете луны она увидела котёнка. Он сидел посредине прихожей. Ты что вылез из-под кровати, глупыш, тихонько сказала Виктоша. Хозяина потерял. Она вышла в прихожую. Котёнок заметил её, по своему обыкновению зашипел и бросился в столовую. Может, мама забыла его покормить? А он унюхал Андрейкину еду на столе. Не доумевала Виктоша, Котёнок вспрыгнул на диван, оттуда на подоконник. Тут только Виктоша увидела открытое окно. Очень странно, подумала она, мама никогда не оставляет окна открытыми на ночь на первом этаже. Ах ты, разбойник, сказала она, обращаясь к котёнку, задумал удрать. Кис-кис-кис-кис, иди-ка ко мне, глупыш. Осторожно, шаг за шагом она начала приближаться к котёнку. Некоторое время он сидел неподвижно, и Виктоша уже была готова схватить его, но он мявкнул и ловко выскользнул в оставленную щель. Виктоша бросилась к окну, котёнок уже спрыгнул в траву. Уф, ты чёрт, рассердилась Виктоша. Времени на размышления не было, котёнок мог рвануть куда угодно. Надо было поймать его, пока он не выбрался с участка, и она тоже выпрыгнула в окно. Где ты? Виктоша огляделась по сторонам. Маленькая ушастая тень мелькнула около забора. "Стой!" Виктоша метнулась к калитки. Котёнок сидел у забора и, казалось, размышлял, в какую сторону податься. Увидев девочку, он сорвался с места и бросился по направлению к лесу. "Эй, киски, стой, стой, неблагодарное создание!" Виктоша кинулась за ним в погоню. "Ты пропадёшь один в лесу, дуралей!" Боже, что я скажу, Андрейки на ходу бормотала она. Они миновали последние дома посёлка и углубились в лес. Здесь следить за направлением движения котёнка было гораздо сложнее, но каждый раз, когда Вик кто уже совсем отчаивалась, она вдруг замечала чуть в стороне его голую спину и слышала знакомое шипение. Местный лесопарк был сравнительно невелик. Виктоша не раз с друзьями пересекала его, отправляясь в город. И если бы котёнок бежал всё время по прямой, через час они бы выбежили на освещённые улицы городка, где поймать его не составило бы труда. Но котёнок метался по лесу в разные стороны, таская за собой уже порядком обессилевшую Виктошу. Она уже потеряла всякое представление о времени. Когда ей наконец показалось, что она видит огни города, в это самое время она отступилась, и всё замелькало у неё перед глазами. В себя она пришла уже в этой пробирке. Что было с ней? Куда она попала? Всё было для неё абсолютной тайной.